Глава 10 На площади Сант-Эджидо и росло несколько ясеней. Их ветки дрожали от слабого ветерка. Временами из гуще крон вылетали стайки скворцов и рассаживались на крышах или электрических проводах, потом снова возвращались на д е р е в ь я Ночь вся никак не наступала. Светлое небо переливалось сиреневыми оттенками, уже виднелись самые крупные звезды. Я сел на истертые ступени л е с т н к и и сразу же пожалел об этом, посмотрев на свои светлые чистые брюки, которые только что надел. Я свернул сигарету и выкурил ее, стараясь не озираться, в ожидании Марии. Мне нравится, когда вы курите. Я поднял голову. Она подвела глаза черным. Ее платье тоже было черным без всяких деталей и орнаментов с неброской фактурой. Оно порой колыхалось от ветра и ткань плотнее прилегала к бедрам. На ней были те же безукоризненные туфли на высоком каблуке. в с ё началось с к а м ю в с ю мою юность он курил на п о с т о р е у меня в комнате. Как вы понимаете, я тоже по н е в о л е закурил. Она улыбнулась и покачала головой. Я проголодалась, заявила она. А вы, наверное? Пойдемте, сказал а она. Я встал, энергично отряхнул брюки сзади. Она проследила за моими стараниями и наклонилась, чтобы оценить результат. Всё в порядке, вы выглядите вполне прилично. Она направилась к краю площади. Я поплёлся следом за ней немного отстав. Она обернулась. Погодите секунду, попросил я. Она вопросительно наморщила лоб. Не сердитесь, пожалуйста, проговорил я. Лоб был по-прежнему наморщен. Это история с плаванием, с плаванием? Ну да, там на мосту я над ней долго думал. Она весело рассмеялась. Гаспар, не берите в голову, пойдемте. Ресторан в той стороне, и еще это винный бар. Как вам такой вариант? Годится. Мы пересекли площадь, потом свернули на в е а д е л а с к а л а Пока мы шли, я рассказывал, какую психическую травму нанесли мне в детстве занятия в бассейне. Запах хлорки, металлический шест тренера по плаванию, стойкое ощущение, что я сейчас утону. Хотя и стадился этих унизительных воспоминаний, мне не удавалось прервать поток признаний. Я погружался в них все глубже и глубже, смутно подозревая, что они абсолютно неинтересны, а она тем временем взяла меня под руку и прижалась в и с к о м к моему плечу, как будто хотела успокоить, и я почувствовал себя еще хуже. Мы дошли до в и а г а р и Бальди, на ее углу был ресторан Эссенца. Мария взяла винную карту. Вы позволите выбрать мне? – спросила она. Да, ответил я. Вы ведь в этом разбираетесь. Она молча изучала список. Это тянулось довольно долго. Потом она подняла голову, поставила локти на стол, положила подбородок на сцепленные руки и посмотрела на меня в упор блестящими глазами. Это моя профессия, сообщила она. Ваша профессия? Да, вино. Это моя профессия. А, вы занимаетесь виноделием? Нет, не совсем, скорее э н а л о г и е й Я закивал изо всех сил, изображая восхищение и воскликнул: "Вот это да!" Она по-прежнему пристально смотрела на меня. Значит, вы умеете поэтично описывать первый нос вина, т а н и н ы тельность и скелет? Она подняла брови. Знаете, поэзия имеет отношение прежде всего к вину и только потом к энологу. Энолог просто комментатор, более или менее толковый. Какая разница? Мне бы очень хотелось немного послушать. Сначала попробуйте. Вы уже выбрали? Да, пемонское ь вино Бароло. Маргерия из винодельни Луиджи Пира 2015 года. Это уже поэтично, непонятно, но поэтично. Что-то вроде музыкальности вашего доказательства Перма. Ферма, поправил я. Да, точно, фирма. Мы попробовали вино. Она вела себя как обычный человек, разве что немного помедлила, вдыхая запах вина, прежде чем поднести его к губам. Ну что, спросил я, вам понравилось? Да, ответил я, очень вкусное. А еще, не унималась она, а еще ничего, очень вкусное и все. По моему настоянию довольно неохотно она согласилась немного поговорить о вине. Рассказала о его необычном гранатовом цвете, о сложной композиции, о цветочных нотах и легких оттенках кожи и свежего сена. Значит, вы в Риме ради вина? Да, главным образом. Мы подтягивали вино, глядя друг другу в глаза. Волнующее ощущение, заметил я. Да, это всегда немного волнует, отозвалась она. За это я люблю свое ремесло. Нет, я не о том. Хм. Вот так с м о т р и т е друг на друга, как мы сейчас. А вам это надоело? Нет, конечно, сказал я глотнув свежего сена. Теперь я уже совсем проголодалась, сказала она жадно схватив меню. А мне захотелось вас поцеловать, сообщил я. Она слегка улыбнулась, не поднимая глаз от меню. Подошел официант, чтобы принять заказ. Ей петушки с базиликом, а мне кальмары в белом вине. Вы сказали главным образом по поводу вашего приезда в Рим. Получается, есть другая причина, кроме вина. Она подняла бокалы, мы чокнулись. Да, есть и другая, сказала Мария. Скажем так, была другая причина. Это непростая и длинная история. Она во многом связана с шахматами. Она замолчала в нерешительности. Вы хотите знать, какая? Да. Она снова заколебалась. Но... Ладно.